кто придет много лет спустя. Улетавшие и провожавшие знали обо всем, что могли дать лишние слова. Какие пожелания, шутки или обещания могут затронуть душу людей, навсегда покидающих Землю и удаляющихся в бездны космоса. Вторая сигнальная система человека оказалась несовершенной и уступала место третьей. Глубокие взгляды, отражавшие страстные, непередаваемые словами порывы, встречались безмолвно и напряженно или жадно впивали в себя небогатую природу Эль-Хомры. Пора. Обредший металл голос эргонаора хлестнул точно удар бича-пастуха, и люди заторопились. Веда, откровенно всхлипнув, прижалась к низе. Обе женщины несколько секунд стояли щека к щеке, крепко зажмурившись, пока мужчины обменивались прощальными взглядами и пожатиями рук. Подъемник упрятал в ловальный чернеющий люк звездолета уже восьмерых астролетчиков. Эрк Нор взял низу за руку и что-то шепнул ей. Девушка вспыхнула, вырвалась и бросилась к звездолету. Обернувшись перед тем, как ступить на площадку лифта, Низа встретилась с огромными глазами необычно бледной чары. «Можно поцеловать вас, чара?» — громко спросила она.